В субботу, после четвертой скачки, вырубилось электричество, и все во главе с компьютерами сыграло в ящик. Обычно такие аварии случались в дождь, когда что-нибудь там подмокало и устраивало короткое замыкание. Но на сей раз погода была прекрасная, поэтому я прицепилась к председателю попечительского совета, как рябей к собачьему хвосту. Скрипя зубами, я требовал объяснений, почему ко всем чертям не приведут в порядок проводку раз и навсегда – Председатель увиливал, сваливал все на Горэнерго. У меня сами собой вырывались уголовно наказуемые угрозы, которые вызывали всеобщее одобрение. Пока никакие аварийные меры не помогали. Толпа потерянно бродила, ожидая возвращения цивилизации. Лошади терпеливо бродили возле стартовых боксов. У безработных игроков возникали всякие несбыточные мечты. Бешеным успехом пользовались букмекеры, которые работали не на электричестве, и буфеты, где мигом закончилась кипяченая вода, потому что титан был электрический. Авария остановила деятельность тотализатора на целых сорок минут. Наконец механизация вернулась, но день был неудачный. В шестой скачке двухлеток был фальстарт. Пришлось снова ждать. В седьмой лошади финишировали голова в голову, надо было ждать результатов фотофиниша. Перед восьмой все размышляли, что же будет видно на финише в такой тьме, и не окажут ли в этой скачке жакеи любезность судьям, приходя на заметном расстоянии друг от друга. А то до второго пришествия придется разбираться, кто выиграл. Пан Рысь предлагал осветить фонариками турф у самого финиша. Вальдемар стоял за автомобильные фары. Уже случались такие дни, в основном осенью, когда ничего не было видно, только слышался топот, и лошади, как привидения, возникали из тумана перед самым финишем в последний момент. Эта суббота могла побить все рекорды, потому что погода помогла аварии. Перед самым закатом солнца сгустились тучи, и теперь стояла кромешная тьма. Наконец, тронулась и последняя скачка. Без комментариев громкоговорителя, поскольку его еще не починили. Прибора ночного видения ни у кого не было, так что победителей мы с трудом различали по цветам. Само собой, незамедлительно возникали споры, потому что отличить белое от желтого по такой погоде было совершенно невозможно. Судьи на своей вышке находились существенно ближе к месту действия, так что существовала надежда, что им удастся увидеть еще и номера, и все в напряжении ждали вердикта. В тот момент, когда починенный рупор начал хрипеть результаты, к Марии подошла медсестра из медпункта. «Кажется, тут я что-то угадала», — сказала Мария, суя мне в руку свои билеты. «Возьми мое и подожди, я сейчас вернусь». Она говорила что-то еще, но я уже не слышала, потому что громкоговоритель висел у меня над головой. Я понятия не имела, зачем медсестра к ней пришла. Марию я и без того подождала бы, потому что мы приехали на ее машине. Она заявилась ко мне около полудня, мы вместе вычислили, на кого будем ставить, после чего, не задумываясь, сели в ту машину, которая стояла ближе и поехали. И теперь я была к ней привязана. Я постояла в очереди средних размеров, забрала оба наши выигрыша и спустилась вниз. От охранника, который уже уходил, я узнала, что Мария с медсестрой пошли на противоположные трибуны. Люди выходили и выходили, потом остались одни уборщицы, а Марии все не было. Я подумывала о том, чтобы пойти ее искать, но боялась разминуться. Поэтому я просто обогнула клумбу и уселась на стенке ограды, глядя на выход, который слабо освещала полоса света из проходной. Уходил персонал ипподрома, уборщицы, и я начинала беспокоиться. Наконец стало чертовски пусто, тихо и страшно. Воцарилась почти полная темнота, и тут я увидела Марию. Точнее, я догадывалась, что это она, потому что зрение в таких условиях было почти бесполезно. Я испытала невероятное облегчение, слезла со стенки и двинулась ей навстречу. «Ты выиграла четыре тысячи», — сообщила я ей. «Я только сорок шесть. А что там такое случилось?» «Я уже начинала думать, что тебя ухлопали. Почему тебя так долго не было?» «Какой-то тип ногу сломал», — сказала она, идя к машине. От бурных эмоций свалился со скамейки открытый перелом. Совершенно кошмарный. К тому же у него больное сердце. Я ждала скорую, не могла его оставить, потому что в случае чего пришлось бы делать массаж сердца. В конце концов, приехали и забрали его, но скорая никак не могла найти дорогу, поэтому так долго. А куда дежурный врач делся? Он уехал буквально за пять минут до происшествия. Ее машина стояла в самом конце стоянки, потому что погода днем была солнечная, и чтобы машина не перегрелась, Мария поставила ее подальше. Теперь она подошла к ней по проезжей части. Я же перелезла через стенку и пошла напрямик, срезая угол. Я помнила, что местность там вроде бы ровная. Внезапно я наступила на нечто, торчащее из куста, споткнулась и чуть не упала. Спас меня куст. Я схватилась за него и с возмущением обернулась. «Это еще что за капканы понаставили?» «Когда мы приехали, тут ничего не было. Это кто-то нарочно!» Тут я замолчала, потому как мне показалось, что тут что-то не в порядке. У основания куста лежала какая-то большая темная куча, из нее что-то торчало. И куча это была явно не растительного происхождения. Я наклонилась и попробовала разглядеть, что это. Машина Марии стояла ко мне передом. «Ты чего ждешь?» – окликнула она меня. «Мы тут до утра останемся». «Погоди, тут что-то лежит», – тревоженно ответила я. «Посвети фарами, что ли?» «Тут что-то лежит и производит очень плохое впечатление. Похоже, что это человек, но я могу и ошибаться». «Пьянь?» «Не знаю, не видно». Мария открыла дверь и щелкнула тумблером, включая фары. Я стояла спиной к автомобилю, поэтому она меня не ослепила. Зато в их свете я отчетливо увидела, что именно лежит под кустом. Иисусе Христе, Господь мой единственный, председатель попечительского совета. Я лишилась дара речи. В одну ослепительную секунду я увидела обстоятельства, сопутствующие этому преступлению. Это непременно должно быть преступление, ведь не умер же он сам по себе под этим кустом. А на кого падут подозрения после моих сегодняшних угроз уже понятно. «Какое свинство!» Мария издалека посмотрела, ахнула и бегом бросилась к неподвижной фигуре. «Это же ксисть!» – воскликнула она. «Батюшки, да что же тут?» «Тихо!» – отчаянно зашипела я, поддавшись панике. «Ради бога! Проверь, может, он еще жив! Делай, что хочешь, спасай его как-нибудь!» «Мамочки, зачем я сюда пришла?» Мария упала на колени возле трупа и стала лихорадочно проверять пульс или какие-то там другие параметры. Я застыла в полупоклоне держать за куст. Я едва не падала без чувств, а паника завладела мною целиком и полностью. «Оживи его!» — стонала я, заклиная ее всеми святыми. «Может, тебе воды принести? У фонтана он еще работает. Или сразу его закопать, если не получится?» «Ты что, рехнулась? Успокойся!» «Не могу». «Как это рехнулось? Ведь на меня свалят!» Весь и подром слышал, чем я ему грозилась. Сто раз говорила, что убью председателя. И сегодня тоже после аварии. Ой, я пешком убегу отсюда. Да погоди ты, выть, он живой. Живой? Живой, но еле-еле. Так и живи его больше, ну пожалуйста. М -м -м, пусть бы хоть показания дал, пока совсем не помер. Он же должен знать, что это не я его. К тому же все видели, что я тут сегодня одна осталась, черт знает зачем. Вот увидишь, все свалит на меня. Тебе тоже не поверят. Ты со мной дружишь, можешь соврать в мою пользу. «Я клятву Гиппократа давала», — не кстати, ответила Мария с большим достоинством. «Ты себя ведешь так, словно с самосвала упала. Сиди тихо, а то я ничего не вижу. О, Боже, у него рука прострелена». Это меня ошарашило. «Как это прострелено? Из чего? Из рогатки?» «Я же сидела тут все это время и ничего не слышала. Кто в это поверит?» «А вообще-то его избили». Я смолкла. Паника моя немного рассеялась. «Это уже на меня свалить не могли». Председатель попечительского совета хилым недокормышем не был. Нормальная женщина избить его не могла. Когда же его могли избить? Ведь я несколько минут назад видела его среди людей в нормальном состоянии. Может и не несколько минут назад. Марию я ждала тут минут сорок пять, а за столько времени можно устроить такой мордобой. В таком случае мы его вдвоем поколотили. В отчаянии сказала я, ты мне из солидарности помогала. «Солидарность, ласточка, это такая политическая партия!» «Похоже, у нас обеих начинался бред!» «Я испугалась, что на меня падут подозрения, Марию ошеломило обилие конечностей. То сломанная нога, то простреленная рука. Председатель попечительского совета проявил признаки жизни, то есть застонал». «Ну ладно, сдаюсь», — сказала я, смирившись. «Не знаю, что делать. Отсюда мы его не вытащим, потому что он весит минимум сто кило». Перестань его щупать, мы знаем, что он жив, а вот дальше что? Я тут останусь, а ты беги к телефону. Ты с ума сошла, куда бежать? Тут до любых ворот пару километров. Тогда возьми мою машину. А ты останешься с ним в тьме египетской? Так ведь кшись при жизни привидениями станет, правильно? Но могут вернуться бандиты и проверить, насколько эффективно они его побили. Тогда посмотри в конюшнях, может там еще кто есть. Не стой надо мной, ты меня раздражаешь». «Что, добить его, что ли, чтобы с лопотами покончить?» «Ты что, не добивай, пусть живет. А с кем я скандалить стану?» «Ладно, ладно, я пошла в конюшню». Я двинулась в путь на ватных ногах, потому что шесть меня незаурядно потряс. Кроме того, я тихо опасалась, что не только споткнулась, а еще и наступила на него, и меня начинала терзать совесть. К сожалению, далеко ходить не понадобилось. За оградой в свете фонаря я заметила какого-то человека, это оказался конюх Капуляса. Я быстро объяснила, что побитый председатель попечительского совета лежит в кустах. Он не считал меня способной на глупые розыгрыши, но пошел проверить. Может, хотел на такое чудо посмотреть собственными глазами. Теперь в дело оказались замешаны уже три человека, а четвертым оказался пришедший охранник. «Его кто-то чужой побил», — глубокомысленно высказался он. «Наши бы не стали». «Если вы немедленно не пойдете звонить, я лично побью вас», – пригрозила выведенная из себя Мария. «Холодает, дождь накрапывает. Если он простудится и умрет, я на вас в суд подам». Конюх Капуляса опомнился, сел на велосипед и поехал. Скорая приехала через полчаса. Председатель вроде как приходил в себя, потому что застонал за это время целых четыре раза. «Нам удалось, наконец, покинуть ипподром и добраться домой». Мария из-за Януша решила влезть наверх, на мой четвертый этаж. Не потому, что вдруг воспылала к нему непреодолимыми чувствами, а для того, чтобы сразу дать ему показания и узнать заодно, что он на эту тему думает или знает. Я сперва заглянул к нему, его не было. Оказалось, что он ждет у меня и дико волнуется. На скрип ключа в замке он выскочил в прихожую. «Где ты была?» – завопил он сдавленным голосом. «Все нормально». «С нами ничего не случилось, зато избили председателя попечительского совета», – мрачно перебила я. Мария говорит, у него рука прострелена, но я готова под присягой показать, что ничего не слышала. Кшись уже доставлен в клинику, и мы знаем, что он без труда выживет. «Черт бы их всех побрал», – сказал Янаш, уже спокойнее, и отступил обратно в комнату. Расскажите все подробно, но без излишеств. И быстро. Боюсь, что я сам непосредственная причина этого нападения. «Я не знала, что к жизнь пользуется твоим успехом», – ехидно сказала Мария, когда после нашего рассказа Януша как ветром сдуло. «Каждый рвется быть его убийцей. Сперва ты, потом он. Позвоним Мете, может, он тоже признается».